Глава вторая. «Я знаю, что это странно звучит, учитывая, что я тут устроила, но мне, правда, больше некуда. Подруга меня выставила. Ее парень ко мне приставал, а я, я ему отказала и ей не сказала. А он, представляете, соврал ей, что это я к нему. Ну и она меня выставила. И я просто не знаю, куда больше. А деньги со стажировки дадут не сразу, по окончании» и там нельзя жить». Катя продолжает тараторить, «но я слушаю уже в вполуха. Меня после операции нельзя так грузить. Я мало что понимаю, поэтому торможу ее дальнейшую слезовыжималку. Номер папы есть, Катя? Он в курсе, где ты и что тебя выставили?» «Папа?» Она делает рваный глубокий вдох и сорвавшимся голосом сообщает. «Убили папу. Год назад еще на задании. Я с бабушкой теперь...» У нее пенсия маленькая, мы и так на билет едва нашли. Мне даже подруги собрать помогали. На билет и пару тысяч, так, на первое время. Так, ладно. Поднимаюсь со стула, беру ее тяжеленный рюкзак. Пошли. С вами, да? Вы поможете? Будто у меня выбор есть. Я перед Яновым в долгу. Обещал ему, что вдруг что, всегда помогу. А тут вот дочка его на улице в столице. Из кабинета мы сразу идем на кассу. Дин, оформи как осмотр, а? Ничего у девочки нет, госпитализация не нужна. А анализы? Там кровь брали. Они, кстати, пришли уже. Ну и анализы посчитай. Жду, постукивая пальцем по стойке. Катя стоит рядом, заинтересованно осматриваясь по сторонам. 1800 восемьсот. Карты или наличкой? Смотрит на Катю, которая от шока едва не роняет челюсть на пол. Карты, Дин. Встреваю, доставая из кармана телефон и проводя оплату. Дина никак мои действия не комментирует, поэтому я решаю объясниться сразу, чтобы завтра отделения не обсуждала мою личную жизнь или еще чего похуже. Это родственница моя. Кошелек дома забыла. «Вот как!» — улыбается. «А я уж подумала. Оплата прошла успешно. Чек нужен?» «Нет. Спасибо, Дин». Отталкиваюсь от стойки... Подхватываю под локоть явно прибитую ценой Катю и веду ее к выходу. Я вам верну. Все. Как за стажировку заплатят, так и верну. Там у меня хватит. Забудь. Отмахиваюсь. Жди тут. Оставляю ее у выхода. Сам иду к стойке регистрации. Я ушел, Ир. Никого же ко мне нет. Нет, иди. Отвечает, не глядя. Она видно занята. У нее тут пациенты стоят в очереди, так что я просто разворачиваюсь и иду к выходу, где оставил Катю. Но вот ее там, где она должна быть, нет. В первое мгновение испытываю облегчение. Баба с возу, как говорится, но, дернувшись к выходу, торможу. Вот же. Не могу так. Иду по коридору сначала в одну сторону, затем в другую. По пути торможу санитарку. Спрашиваю про девушку, но она никого не видела. Странно, уйти она не могла. Я вдруг вспоминаю, что рюкзак ее с вещами и документами у меня. Стоит вернуться к выходу, как вижу Катю там, где я оставил. Стоит, смотрит в пол. Где была? Я э, туалет искала. Нашла? Нет. Виновата. Ладно, пошли. Веду ее к туалету. Киваю на дверь, а сам вызываю такси, потому что чувствую, что по вечернему городу ехать в пробках на своей машине просто не смогу. Не в нынешнем состоянии. Катя выходит как раз тогда, когда приложение уведомляет о прибытии такси. «Вы меня простите, Кирилл, что я так влезла?» «Давай без этого пока, ладно? Я дико заеб... устал, в общем. Завтра все обсудим. Мы пока едем ко мне...» «А поговорим, если ты не против, утром?» «Конечно». «В машине я, видимо, отрубаюсь сразу, потому что веки разлепляю от настойчивого баса». «Уважаемый, приехали!» «Смена тяжелая была, зачем-то говорю вслух». «Мне так-то похер! Вылезайте из машины, у меня заказ следующий». «Я обычно никак не оправдываюсь, и, судя по ответу таксиста, не стоило и начинать». «Хамло!» — возмущается вышедшая за мной Катя. — Не приснилось, значит. Правда, приехала дочка Янова жить у меня. И как угораздило так вляпаться? У меня, отродясь, никто не жил. Даже на ночь не оставался. Но вести ее сейчас куда-то, когда я с ног валюсь от усталости, не вариант. — Я, кстати, разбудить вас не смогла, — виновата пищит. — Наверное, он поэтому разозлился. Меня трудно разбудить. На будущее запомни. А разозлился он, потому что мудак. На свой счет не принимай. Она кивает, а я херею с того, что на самом деле рассматриваю возможность ее у себя оставить. Планировал с кем-то договориться из девчонок. Но об этом и правда завтра подумаю. Голова не варит. — Здесь так красиво! — не сдерживается от восторженного замечания, когда заходим в лифт. «Ой, молчу!» — вспоминает мою просьбу и действительно замолкает, продолжая осматриваться. На кнопки смотрит, на подсветку, проводит рукой по поручням, едва не попискивая от восторга. Поразительно, как металлическая коробка может приводить в такой восторг. Но не думаю, что она в своем небольшом городишке такие видела. качу в квартиру пропускаю первый, щелкаю выключателем, Разуваюсь, привалившись к стене и наблюдая за своей гостьей. Она снимает ботинки и аккуратно ставит их на тумбочку для обуви. И вот тут я замечаю, что она без верхней одежды. Я, впрочем, тоже, но я на машине в больницу приезжаю, так что куртку на смены надеваю редко, потому что незачем. Обед мне привозят, кофе в больнице отменный, да и выйти особо некогда. — Одежда верхняя твоя. Где?